Глава 5 Отличненько! Теперь-то я точно доберусь до тех ублюдков. И... А что, собственно, с ними делать? Да и зачем? Но согласитесь, что глупо вот так лезть в драку напролом. Тем более шариться по ночному незнакомому городу. Внезапно я понял, что ярость, бушевавшая до этого в сердце, исчезла. Меня отпустила Теперь я был расслаблен и соображал с трезвой головой. «Спасибо тебе, красотка», — усмехнулся сам себе. Все-таки медсестричка помогла. Именно благодаря ее внешности я отвлекся от мыслей о месте и переключил свое внимание на нечто иное. А именно на большие си... Ну, вы поняли. Наверное, злобные мысли бередили мою душу из-за переноса. Слишком много эмоций, слишком много информации. Да всего слишком много. Я бы сказал, завалило с головой. Черт возьми, я даже пару раз расстался с жизнью. Но теперь все изменится. С моим опытом, воспоминаниями и приложением Абсолюта я способен на очень многое. Поэтому положим большой и толстый на парочку недоумков, что постоянно меня достают. И направим свою энергию в нужное русло. А именно, на изучение нового для меня мира. Все же стоит сперва узнать его историю, а потом строить будущее. Уверен, что-то да получится. Главное, не сидеть сложа руки. Что ж, сказано, сделано. И новое, так сказать, абсолютное приложение мне здорово в этом помогло. Первое, что я решил узнать, то, как выглядит карта нового мира. Быстренько вбив запрос, зашел на первый же сайт, как говорится, первая мысль верная, и долго рассматривал незнакомые материки и острова. Но память второго Влада постепенно возвращалась. Поэтому уроки географии, биологии и другие школьные предметы, которые он хоть как-то изучал... Да, этот Влад, как и я, не особо любил учебу. Постепенно проступали в закромах разума, позволяя впитывать новую информацию гораздо быстрее. А это для меня сейчас было жизненно необходимо. Предупрежден, значит, вооружен, так? В общем, новая земля, новая геополитическая карта, но страны те же. Было несколько мне неизвестных. Были и старые, к примеру, Византийская республика, ну, почти старая. А также мой дом, Российская империя, которой правили, угадайте, кто? Верно, Романовы. Что еще? История. Вот ее оба Влада любили одинаково. И, как ни странно, в этом мире она была подобна моей. Невская и Куликовская битвы, даже стояние на реке Угре. Интересно, хотя и странно. Ведь должно же было чем-то отличаться. И вскоре я нашел различия. Поход войск Руси на юг. Очень дальний поход. Судя по инфе в сети... Тогда было захвачено так много земель, что Русь превратилась в самую большую державу мира, размеры которой до сих пор считались рекордными. Но оно и понятно. Как писалось на сайтах и в учебниках, народ юга встречал наших богатырей с распростертыми объятиями. «Ну да, ну да», — пробурчал я, понимая, какой же это бред. «Чтобы горцы и так просто сдались?» Или те же фрикийцы, что так напоминали мне сарацин. В итоге еще одно совпадение. Историю пишут победители. Но, как это обычно бывает, большие империи распадаются. Русь не смогла удержать настолько обширные территории. Тем более в столице начался мятеж. После того, как приезжие решили, что могут диктовать свои правила в чужом городе. И местных можно было понять. Правда то, что началась массовая резня прямо посреди дня, мне совершенно не нравилось. Собственно, тогда и пошло правление династии Романовых, что так вовремя пришли к власти и своей тяжелой, но справедливой дланью решили все проблемы с восставшими. Хм. Не удивлюсь, если они были зачинщиками. Ладно, не суть. С тех пор минуло несколько сотен лет. Были и перевороты, Одному из них удалось даже свергнуть монархов. Правда, всего на полтора десятка лет, после чего сами же революционеры что-то не поделили и разобщились. Этим успешно воспользовались Романовы и... ну, вы понимаете. Еще несколько прилюдных расстрелов, дабы показать, что бывают с инакомыслящими. «Весело, однако, у вас тут. Но что поделать?» Становление любого государства проходит периоды, когда кто-то должен погибнуть за великую цель. Жаль, что иногда это просто слова. Но больше всего меня зацепила еще более древняя история, можно сказать, мифическая. Дело в том, что некоторые археологи считают, будто наша империя берет свои корни от древней империи Худжу, что располагалось на юго-западе. Ее населяли таинственные ваны, некоторые из которых были настолько могущественны, что могли сдвигать горы одной лишь силой мысли. Конечно, в это верилось с трудом. В моем мире тоже были мифы о героях Древней Греции и об Атлантиде, но что-то мне подсказывало, что не стоит относиться к данным теориям спустя рукава. В них кроется зерно истины, которое в будущем способно мне помочь. Может, именно для этого меня сюда и забросили? Чтобы найти следы древней цивилизации и раскрыть ее секреты. А что, было бы круто? Ладно, пока что Абсолют не дал мне на это ответ. Значит, рановато. Узнаем потом. Я ведь должен понять, за каким хреном мою чедушную душонку забросили в тело 18-летнего альтернативного меняжа. Уф. Звучит, как какая-то абракадабра. Ну и, конечно же, самое интересное – магия. В Российской империи она была только у элиты. В других странах почему-то подобные экземпляры встречались редко, что несколько меня удивляло. Собственно, именно из-за этого иностранные агенты так активно работали на нашей территории, переманивая к себе сильных, а иногда и простеньких магов. Романовы, Адашевы, Стоцкие, много, очень много домов. Естественно, и наш дом Ростовых был одним из подобных. Вот только была и неприятная для меня новость. Дом Ростовых оказался под гнетом всех остальных. Да, нам оставили все регалии и якобы почет, потому что мы обладали магией, и изменить это уже никто не мог. Однако никаких серьезных решений наш дом не принимал. Так решил Совет Империи. «А почему?» — спросите вы. «Ну, здесь, как говорится в официальных источниках, виноват мой прадед Никита Ростов, обладатель одной из самых мощных и жутких способностей — тени». Сообщалось, что он устроил теракт в центре столицы. Посягнул на монарха и хотел свергнуть род Романовых. К тому же говорилось, будто прадед желал вернуть в мир магию, доступную всем, но это привело бы к настоящему хаосу. Да, в то время силы нашего дома возросли настолько, что разворотить имперский дворец не составило труда. Именно так и поступил мой предок за что был пойман, судим и публично казнен в своем измененном облике. В сети я даже нашел фотографии и рисунки этого чудовища. И да, пришлось согласиться, огромный монстр, покрытый черной дымкой, внушал суеверный ужас. Вот только вновь дело казалось слишком скользким. Дипломатия и дворцовые интриги, конечно, не мое, Но даже невооруженным глазом видно, что здесь что-то неладно. Слишком быстро поймали, быстро казнили. А свидетелей, что общались с Никитой лично, попросту не было. Или были? Вопрос возник, когда в поисковике я приметил пару сайтов, отмеченных красным. Интересненько. И, о чудо! «Я нашел там запрещенную и скрытую информацию. Спасибо тебе, Абсолют!» «Да, правительство скрывало слишком многое, но все это было мне доступно. Или почти все, не знаю точно. Однако переписка парочки генералов, которые подстроили взрыв дворца, весьма красноречиво говорила о том, что моего прадеда подставили». «Вот ведь суки!» и не пожалели десятков невинных гражданских. Мысль провернулась в мозгу, словно заржавевший шарнир. Уж больно сильно не любил я такие ситуации. Что же еще нашлось на красных сайтах? Весьма интересная инфа, в которой рассказывалось о том, что маги рождаются не только у знатных домов, но и у простых смертных. Но каждый раз такие новости стараются почистить Либо подкупают родителей, чтобы они уже в младенчестве отдали свое дитя на стерилизацию. Магическая процедура, лишающая детей их сил. Правда, иногда и жизни, но кто из домов думает о черни? Или же делают так, чтобы об этой семье никто ничего не слышал. Вот так все просто и гнусно. Ублюдки! Процедил сквозь зубы, убрав телефон и вперив взгляд в белый потолок. «И здесь ничего не меняется. Есть ли планета, где люди могут жить в мире и согласии?» Тяжело вздохнул и постарался привести свои мысли в порядок. «Ладно, что мы имеем? Все еще жив, но в молодом теле и альтернативном мире. Мой род все еще и минит. Даже слишком. И его мало кто любит. Можно сказать, что вообще никто. Черт, да у меня даже в школе друзей нормальных нет. Так, приятели да любители списать. А еще любят меня унижать, потому что это почетно, так заведено. Гнобить дом Ростовых за якобы преступление прадеда. Настоящая подстава со стороны совета. Оставить нам имя и место в магической школе. Если б нас разжаловали и меня стерилизовали, то учился бы, как все обычные дети, и хрен бы кто докопался. А так, только и остается, что терпеть тумаки до оскорбления. И все же у меня есть слабая, но магическая сила — телекинез. Она толком не развита, и я даже не знаю почему. Видимо, прежний я не особо старался, выбрав путь наименьшего сопротивления. «Что ж, прости, Влад, но мне придется все исправить. Драться почти научился, с телекинезом тоже разберусь. статья об этом». Вновь взялся за телефон и поискал остальные сайты, где можно было скачать другие боевые искусства. Однако, когда зашел туда, увидел, что отпечаток пальца больше не светится. Проделав все то же самое, что и раньше, не почувствовал ни разрядов, ни потока информации. «Зараза!» — тихо выругался я. В голове появилась шальная мысль, что вместе с боевыми умениями я могу скачать и нечто другое. К примеру, способность играть на гитаре. И да, такая возможность была. Вот только и там отпечаток не светился. Получается, что за день я могу научиться чему-то одному? Да еще и не полностью, а получить лишь начальные навыки. То сейчас я могу отвесить пару оплеух своим сверстникам или кому-то еще, но сражаться так же, как, к примеру, Джеки Чан, увы, не способен. В силу простого обстоятельства. У меня нет опыта. С гитарой то же самое. Когда скачаю это умение, то сыграю Мурку или Владимирский Централ. А вот если возьмусь за полет шмеля, то у меня попросту переплетутся пальцы. Хм... Я на мгновение задумался. С одной стороны, обидно, что такая сила, как Абсолют, не дает мне полного доступа. С другой, это логично. Мне необходимо тренировать тело, чтобы оно могло справиться с тем потоком новых умений, которые на него обрушатся. Ладушки, поработаем и с этим. Я вновь приподнялся на кровати и протянул руку к шкафу. Мышечная память подсказала, как управлять моей магией. Но она оказалась настолько ничтожна, что я не смог даже снять с вешалки пиджак. Школьная форма лишь колыхнулась и чуть потянулась ко мне, словно внутри был невидимка. И все, больше ничего. да разочарованно покачал головой. «Хреново, конечно». Но «Ничего, тренировки все исправят». Взглянув на смартфон, ухмыльнулся. Плеер на месте. Значит, я могу послушать свои любимые треки, что остались в памяти. Стоп. Это же музыка, которой еще нет в этом мире. То есть я могу подкинуть треки кому-то из композиторов и получить за это неплохую денежку? Или же... Сам стану одним из них. Подобные мысли грели мне душу. Музыка, книги, игры. Пусть и смутно, но я помнил, что выстрелило в моей прошлой жизни. Если покопаться в приложении Абсолюта, то я научусь и программированию, и сведению музыки. Помимо этого можно написать пару книг. С этим у меня тоже проблем не было. Помнится, в мои первые 18 лет с книжных полок на меня смотрели десятки, а то и сотни различных фантастических боевиков. К тому же сетевая литература тогда была настолько слабой, что о ней мало кто знал, с уверенностью твердя, что бумажные книги никогда не выйдут из оборота. Увы, реальность полна разочарований. Не для меня, конечно, а для старичков, что после лихих девяностых урвали себе места в крупных издательствах и не желали с ними расставаться. Можно было бы как-то извернуться, чтобы не терять деньги, но они оказались закостеневшими руководителями с пеной у рта, твердившими, что книги сетевых авторов — это мелочь, и им никогда не достичь уровня бумажных произведений. Ну да, ну да. Всего пара лет и вы сдулись, как перчатка на хреновом домашнем винишке. Новые планы настолько меня воодушевили, что я и вовсе забыл о месте и о том, что в школе могу вновь встретиться со своими обидчиками. Конечно же, именно так и произошло. Вот только я был этому даже рад.